Странно. Присутственные место а здесь какие-то полуодетые женщины. Здесь есть кто-нибудь? А я тут! Ой, по что вам? Э, принимают. Чего? Я говорю, городничий принимает. Чего? Айгунька! что нужно, в полицию пришел. А теперь некогда. Ой, пойти уже в полицию, а? Ладно, Ладно, потрудитесь отдать карточку. Что ты уставился? Это визитная карточка. А кому отдать-то? Барину, что ли? Барину, барину. Куда теперь? -че? Давай к почте. Слух. Кто там? Кто там? У себя, господин почмейстер? Я самый сударь почмейстер. А чем могу служить? Я новый смотритель училища Калинович. А. Щел долгом нанести вам визит. А, а очень вам, сударь, благодарен. Милс, прошу. Благодарю. Как? Вы изволили, стало быть, поступить на место Петра Михайловича Годнева? да Так. Так, сударь, так. А наперед всего какую службу имели? Я всего два года вышел из Московского университета и не служил еще. Угу. А из Москвы давно изволят отбыть? Я прямо оттуда приехал. Так, так, супер, так. Э, желательно мне знать, какие там идут суждения о том, что на горизонте нашем будет проходить комета. М? Это очень обыкновенное явление, и путь ее исчислен заранее. О, Господи, помилуй, Господи помилуй, знамени небесное всегда предшествует великим событиям. Уж и многие другие имеем указания. Какие указания? И на что именно? Так м -м многие имеем указания. Читал я, сударь, в московских ведомостях, что английские миссионеры проникли уже в эфиопские степи. М -м -м -м, может быть. Да, сударь, проникли. А еще сказал мне один достойный вероятий человек, что в Америке родился уродливый ребенок. Господи, повидуй, господи, поди. Родной сын, сударь, подал на меня прошение, а ты бы я утаил и похитил состояние его матери. Господи, рад, рад был познакомиться. Не смей более отнимать ваше время. Э, Обращайтесь, сударь, очень вам благодарен за ученые беседу. До следующей встречи. Э, простите, предместник ваш... Снабжал меня книжками серьезного содержания. Не оставьте и вы. Там заведено платить по 10 рублей в год. Состояния я на это <свист> не, не, не имею. Так уж благосклонность ваша безвозмездна. Непременно, непременно оставлю все по-прежнему. Прощайте. Прощайте. Прощайте. Прощайте. Куда прикажете, Барин? Куда? В дом генераль Шишеваловой, знаешь? А, как мне знать? Первейший в городе. А -а -а. Сударь. Господа принимают? Пожалуйста Ее превосходительство дома и барышня тоже Как прикажете доложить? Доложить кандидат Московского университета Яков Васильевич Коренович Бонжур, вотр аксельанс Здравствуйте Имею ли я удовольствие видеть госпожу Швалову? Да, это я Моя дочь, Полина. Бонжур, мадемуазель. Бонжур, своим долгом нанести вам визит. Mm -hmm. Вы должно быть помещик здесь? Нет, я здесь буду служить. Служить? <святое> какой же вы здесь службу имеете? Я определен смотрителем здешнего уездного <святое> училища. училище. И что же это за служба? Маман... Это, верное, вместо того старичка. Но ты помнишь у нас на балу зимой? У него дочь. Да-да-да, а... да. припоминаю. В таком платье, как клюквенный морс. Мне жена Городничева сказала, поздравляю ваше превосходительство. Нынче уже тараканы в клюквенном морсу стали появляться на модных вечерах. Ну зачем же, маман, так, а бедные девушки... За ней же ухаживал этот столоначальник медиокритский. А да-да. Простите. Мне в первый раз приходится жить в уездном городе. Я совсем не знаю провинциальной жизни. Ах, скучно здесь. Ваше превосходительство, изволите постоянно жить здесь. Да, я живу здесь по своим делам. Здесь в выезде мое имение. Много родных, хороших знакомых, с которым я и видаюсь. Я. С большим сожалением оставил Москву. Нынешний год, как нарочно, в ней было так много замечательных концертов. Был сам Рубини... Ну, он там дал всего два или три концерта. Ай, да, какие это концерты! Москву всегда почуют остаточками. Мы его слышали в Петербурге, в полной опере. Он пел лучшей своей арии, и Москва была в восторге. Да, Москва всегда и всем готова восхищаться. Точно так же, как и Петербург. А вы жили в Петербурге? Я даже не бывал там. Как же вы его знаете, когда не бывали? Я этого положительно не понимаю. Кстати, Полина, пришло ли письмо от кузина баронессы? Нет, мама. Она, должна быть, еще не вернулась в Петербург. Она же на водах. М -м, пора бы уже. Она обещала прислать мне рецепты немецких докторов от моей болезни. Ну, ты же знаешь кузину. Мне она тоже обещала новые пьесы. Помнишь, маман, мы слышали эту увертюру? Я поблагодарить, ваше происходительство, и вас, мадемуазель Полина, не смею дольше разрешить отклониться Орева, мадам. Прощайте. Орева, мадемуазель. Au revoir, Подумай, Полина, какая дерзость. Вдруг является знакомец. Ну, он не дурен, мама. Ну, поэтому нельзя судить, что за человек. Он должен был бы попросить кого-нибудь представить себя, ну, рекомендовать, по крайней мере. Кого, маман? Этого старичка, на место которого он пришел? А, все наши люди. Когда я привечу их к порядку? П Позвони слугам. Что, извольте, ваше превосходительство? Ты, Семенушка, всегда в своем дежурстве наделаешь глупостей. Принимаешь всех, кто только явится. Сегодня пустил бог знает какого господина. Ваше превосходительство, но... Пожалуйста, не оправдывайся. Ты принудишь меня принять решительные меры. Ваше, ваше превосходительство, за, за что? Решительные. Ступай. Куда теперь, парень? Домой. Домой. На постоялый двор. Но! Но! Застоял! Побыстрее! Ты не можешь побыстрее!